Глава 10. Убийство в Гарварде. Весной 1946 года в Вирджинии был принят закон, который упразднял coronerскую систему, а расследование необъяснимых смертей относил к компетенции главного судмедэксперта. Для защиты от общественного давления и политического влияния судмедэксперт подчинялся только независимой комиссии из пяти членов очень похожей на ту, что активно рекомендовала Ли. Фрэнсис Глеснер Ли немедленно заботилась тем, чтобы судмедэкспертиза в Вирджинии поскорее окрепла, посоветовав нанять в качестве первого руководителя бывшего преподавателя кафедры судебной медицины Гарварда. Её список начинался с двух имён: доктора Герберта Лунда и доктора Герберта Бриффогла. Оба были молоды и талантливы и отлично подходили для этой должности. Третий кандидат, доктор Рассел Фишер, получил медицинское образование в Вирджинском медицинском колледже. Президент колледжа, доктор Уильям Сенгер, некоторое время назад попросил Морица принять Фишера в стипендиальную программу Гарварда, полагая, что он однажды вернётся в Вирджинию в роли судмедэксперта. Ли считала Фишера способным и образованным человеком, но полагала, что он пока не готов к такой ключевой роли, поскольку не завершил образование в области патологии. Ли поделилась своей точкой зрения с Сенгером и полковником Вудсоном, суперинтендантом полиции штата Вирджиния. Оба они входили в комиссию, контролирующую офис судмедэксперта. Комиссия единогласным решением назначила первым главным судмедэкспертом Вирджинии Брейфогля. Закон, который утверждал создание офиса судмедэксперта, также санкционировал и создание кафедры судебной медицины в Вергинском медицинском колледже. Брейфогель был назначен старшим преподавателем кафедры, и работа нового отделения началась с 1948 года. Журналисты вскоре разузнали о научных семинарах, посвящённых расследованию насильственных смертей, которые Гарвард проводил для офицеров полиции. Узнали они и о необычных обучающих моделях. Невероятное сочетание убийств и кукольных домиков идеально подходило для громких заголовков. Boston Globe, Providence Sunday Journal И многие другие написали о кафедре судебной медицины Гарварда и героических деяниях нового поколения учёных судебных экспертов. В этих статьях Ли, если и упоминали, то лишь мельком, как богатую матрону, которая делала жутковатые кукольные дома и преуменьшали её роль в качестве лидера и движущей силы. Впрочем, Ли готова была оставаться в тени ради того, чтобы в прессе появилась захватывающая история о судебной медицине. Морец извинялся перед Ли за то, что её вкладу в новаторскую работу не отдали должное. Что касается моей полной анонимности, то её не существует, отвечала она. Мне и так хватает упоминаний. Давайте приложим все наши усилия к тому, чтобы представить публике судебную медицину и сделать её одновременно как понятной и ценной, так и популярной. На самом деле, мало кому важно, кто именно поддерживает эту сферу, а те, кому это важно, в курсе дел, так что на этом можно поставить точку. Самым большим всплеском интереса к Ли по сей день остаётся обращение к ней репортёров из журнала Life весной 1946 года. Life был знаменитым иллюстрированным еженедельником. Его читали более 13 миллионов человек. Журнал был известен своими качественными фотографиями и страстно хотел показать этюды на тему необъяснимой смерти в очередном номере. Фотограф Life провёл несколько дней в Гарварде, снимая диорамы. Журнал планировал представить этюды читателям так, как если бы они были студентами семинара. С кратким предварительным описанием каждой сцены оставалась одна проблема. Редакторы хотели напечатать и разгадки. Life очень заинтересован в статье, но считает, что ответы не необходимы, написал Ли, сотрудник журнала. Я объяснил вашу позицию, что читатели вправе сделать собственные выводы. Кроме того, я сказал редакторам, что вы сможете подтвердить, какие из догадок верны. Редакторы же, со свойственным им раздражением, не понимают, почему вы не согласны сразу дать нам полные решения, раз уж готовы подтвердить правильные ответы. Иными словами, лайф не хочет играть в угадайку. Публикация статьи позволила бы рассказать о судебной медицине огромной аудитории по всей стране. Но если бы все знали ответы, то обучающая ценность этюдов упала бы до нуля. Ли пошла на компромисс. Она позволила Life использовать показания свидетелей, но не полные доклады, которые делали во время семинаров, и разрешила журналу опубликовать некоторые подсказки, но не ответы. Национальный дебют её модели в Life состоялся 3 июня 1946 года. Редакционная статья занимала три первые страницы номера. Драгоценное место сразу после писем редактору, где печатали иллюстрированные статьи. Ли была упомянута как основательница кафедры судебной медицины, но её фотографию не напечатали. В статье были снимки четырёх этюдов: гостиная, тёмная ванная, две комнаты и полосатая спальня. Единственная фотография людей изображала четырёх мужчин, разглядывающих амбар. Полицейские, которые посещали Гарвардский семинар, потом с удовольствием докладывали Ли, как они использовали свои знания в расследованиях. Например, лейтенант Боркинштейн из лаборатории полиции штата Индиана рассказал Ли о недавнем деле. Труп мужчины нашли в воде. Он пролежал там около 3 месяцев. Тело настолько разложилось, что районная полиция и coroner отказались от идеи опознать человека по отпечаткам пальцев. Однако Боркенштейн вспомнил, что им говорили об отслойке эпидермиса, и догадался изучить перчатки, которые были на покойном. Перчатки выбросили вместе с остальной одеждой, но ещё не уничтожили. Внутри оказались остатки кожи с читаемыми отпечатками, что позволило идентифицировать покойного. Коронер, работник похоронного бюро, не знал, что в таких условиях кожа рук отделяется, говорил Боркенштейн Ли. Причина смерти, скорее всего, так и не будет установлена, поскольку вскрытие не проводилось. Я намерен активно бороться с этим и надеюсь, что в будущем чего-то добьюсь. Вернувшись на работу в отделение полиции, студенты Гарвардского семинара о насильственной смерти делились новыми знаниями с коллегами. Полицейский из Делавера рассказал в частности о вскрытиях. Один из слушавших его пересказ вскоре остановил коронерского медика, когда тот собрался начать вскрытие с черепа покойного. "Это неправильно", сказал полицейский врачу. "Сначала нужно вскрыть брюшную полость, так делают в Гарварде. Распилив череп, можно повредить вены в оболочках мозга" что помешает увидеть признаки внутричерепного кровотечения. Если же сначала вскрыть брюшную полость, кровь из сосудов шеи и головы стечёт в торс, так что будет ясно, что кровотечение на поверхности мозга не вызвано воздействием пилы. Корнерский медик остался недоволен непрошенным советом и ушёл. Суперинтендант вызвал возмутителя спокойствия в свой кабинет и потребовал объяснений. «Я считал, что вы отправляете нас на курсы, чтобы мы узнали что-то полезное», заявил полицейский. Работу можно выполнять по-разному, и способ Коронера был неправильным. 16 апреля 1947 года На семинаре о расследовании насильственных смертей, прошедшем в начале апреля 1947 года, Мориц рассказал о том, как он и персонал бостонского офиса судебной экспертизы разыскивал и идентифицировал тела 493 жертв пожара в Коконат Гроув, как проводили химический анализ ядовитых газов, которые могли быть причиной смерти. На презентации Морица присутствовал Джи Арнетт, химик из лаборатории полиции штата Техас. Спустя неделю после его возвращения на службу В Техас-Сити, в городском порту, взорвалось судно, нагруженное двумя тысячами тонн удобрений. Арнет, только что вернувшийся с семинара, точно знал, как начать поиск и опознание погибших. Он установил командный пункт на месте происшествия и централизовал розыск тел, а также обеспечил своих сотрудников ярлыками, чтобы идентифицировать жертв до того, как их унесут с места происшествия. Погиб как минимум 581 человек, в том числе 27 из 28 членов добровольческого пожарного отряда Тихос-Сити. Более 60 жертв так и не удалось опознать, многих не нашли. Это была самая страшная промышленная авария в истории США. И если бы не семинар Ли, местные правоохранительные органы едва ли совладали бы с последствиями. 18 человек прошли стипендиальную программу кафедры судебной медицины Гарварда за первое десятилетие её существования. Из этих 18 к 1947 году половина всё ещё работали с судмедэкспертами в Массачусетсе, Вирджинии и Вермонте. Оставшиеся вернулись в общую патологию или работали в других сферах. К тому времени судмедэксперты заменили coronerскую службу в 10 штатах. Цель Ли постепенно реализовалась, но трое из четырёх американцев всё ещё находились в юрисдикции Корнеров. Кафедра судебной медицины, благодаря усилиям Морица и Ли, активно участвовала в реформировании законов Массачусетса, Род-Айленда, Вермонта, Мэна, Коннектикута, Нью-Йорка, Алабамы, Луизианы, Оклахомы, Мичигана, Северной Каролины, Калифорнии, Колорадо и Айовы. Мориц и его Гарвардская команда помогли запустить курс судебной медицины в Вашингтонском университете, в университете Цинсинати, Колорадо, в Вергинском медицинском колледже и Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. И всё же Гарвардская кафедра судебной медицины была далека от того, чтобы стать источником информации для расследований по всему Массачусетсу, не говоря уж о том, чтобы превратиться в Институт судебной медицины государственного масштаба. В то время в Массачусетсе каждый год регистрировали около 50 тысяч смертей. Из них около 10 тысяч требовали расследования с участием компетентного судмедэксперта. Для половины из этих дел нужны были и вскрытия, примерно 5 тысяч в год. Но сотрудники кафедры судебной медицины в 1947 году провели только 1400 расследований и 385 вскрытий. Такого объёма работы едва хватало на то, чтобы сохранять необходимый уровень квалификации. Ли сказала Алану Грегу из фонда Рокфеллера, что сомневается в преданности Морица судебной медицине и намекнула на возможное сокращение финансовой поддержки кафедры. Она думает, что сердце Моррисона навсегда вот-да на патологии, отметил Грег в своём дневнике. Миссис Ли довольно откровенно дала понять, что следующее крупное финансовое вливание будет связано скорее с её завещанием, нежели с чем-то ещё. Она надеялась, что Гарвард сделает для полиции столько же, сколько сделал для бизнеса, и, разумеется, ощущает, что текущая ситуация едва ли отвечает этой цели. Если кафедра судебной медицины не вполне оправдовала ожидания, то семинары о расследовании убийств, организованные Ильи, были весьма успешны. Каждый год их посещали две группы приблизительно из 30 студентов. К 1949 году на семинарах побывали полицейские из 19 штатов и двух канадских провинций, а также специальные агенты ФБР и представители военной полиции США. Ли проводила семинары полностью самостоятельно, без финансовой или административной поддержки Гарварда. Кара Конклин, её личный секретарь, занималась всей перепиской. Ли подыскивала лекторов, большинство из которых были связаны с кафедрой, и оплачивала путевые расходы приезжим преподавателям. Перед каждым семинаром она на неделю приезжала в Бостон, чтобы лично проконтролировать организацию занятий и банкета. Лио угощала всех изысканным ужином в Ридс-Карлтон, обеспечивала класс сигаретами и спичками, платила за дипломы и нагрудные значки и лично оплачивала все расходы, связанные с учёбой. При этом все доходы от семинаров, регистрационные взносы поступали на кафедру судебной медицины, которую Лид также спонсировала. Несмотря на успех этих занятий, не все в Гарварде относились к ним одобрительно. Некоторые считали, что копам нечего делать в кампусе университета Лиги плюща. Доктор Джордж Майнет, получивший в 1934 году Нобелевскую премию за выдающуюся работу в области медицины и физиологии, изложил свои мысли в письме Бёррелу. С какой статьи Гарвардская медицинская школа должна иметь какое-то отношение к обучению полицейских и их коллег? Похоже, что медицинский факультет втянут в организацию курсов или обучение лиц, которым и в голову не приходило получать высшее образование. Безусловно, хорошо подготовленные работники так называемых полицейских лабораторий принесут пользу, но я просто спрашиваю себя, почему этим должен заниматься Гарвард? Ли не считала полицейскую работу чем-то недостойным Лиги Плюща и использовала все свое влияние, чтобы добиться продолжения семинаров в Гарварде. С 1949 года она начала приглашать женщин-полицейских на семинары о насильственной смерти. Первыми участницами в апреле 1949 года стали Эвелин Брикс и Кэтрин Хагерти, одни из первых женщин в полиции штата Коннектикут. После этого на каждый семинар приезжали как минимум две студентки. Ли шла на всё, чтобы женщины чувствовали себя на семинарах на своём месте. Хотя к тому времени женщины-полицейские уже не были в Диковинку, всё же по ошибке их могли принять за секретарьш или посторонних. Некоторых мужчин из группы смутило наше появление в первый день занятий, вспоминала Люси Боланд, оказавшаяся во второй группе женщин на семинаре в октябре 1949 года. Они были изумлены, когда капитан Ли представила нас как полицейских штата. Боланд описывала инцидент, произошедший во время занятий в лаборатории, когда студенты наблюдали за влиянием разных ядов на мышей. Люси заверила Фрэнсис, что не боится мышей, но её напугало неожиданное движение сбоку, и отпрянув назад, она столкнулась с Ли. Мне было очень неловко, потому что я врезалась в неё. И стыдно, ведь я отступила после того, как похвасталась, что не боюсь, рассказывала Боланд. Но капитан Ли немедленно успокоила меня, сказав, что мышей она не боится, но паникует при виде легушек, ведь невозможно понять, куда они скачут. Общение с коллегами-женщинами на семинарах шло на пользу мужчинам. Во время перерывов они стекались к сокурсницам, чтобы обсудить их успехи в полицейской работе. Мало у кого из наших коллег по Гарварду был опыт общения с женщинами-полицейскими. Их поражало, как много женщин служит в Коннектикуте, говорила Боланд. Многие рассказывали, что годами безуспешно выступали за приём женщин в отделение. Однако теперь, поговорив с нами, они могли вернуться к своему начальству с новыми аргументами. 9 февраля 1948 года. Реализация ещё более важной цели знакомство широкой общественности с судебной медициной по-прежнему не давалась ли. У неё была смелая идея снять художественный фильм о кафедре судебной медицины. Благодаря связям в издательских кругах Нью-Йорка, Ли добилась внимания Сэмюэля Маркса, редактора сценарного отдела кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. "Полагаю, можно создать интересный фильм полудокументального характера, связанный с вашей работой в области расследования преступлений", написал ей Маркс и отправил в Бостон молодого сценариста Альвина Джозефи. В долгие одинокие дни в Рокс Полицейская радиоволна связывала Лис с её далёкой семьёй блюстителей порядка. Я со всё большим интересом и симпатией слушала передачи полиции штата Вирджиния, пока не почувствовала, что каждый из вас мой личный друг, писала она майору Джеймсу Нанну, заменившему полковника Вутсона во время войны. Лии отправляла личные поздравления с Рождеством и баловала своих ребят в Вирджинии и Инди-Гемшире. Посылая им в подарок копчёную индейку, коробки свежих цитрусов, а также книгу доктора Лемуана Снайдера "Расследование насильственных смертей: практические рекомендации для коронеров, офицеров полиции и других следователей". Снайдер, получивший медицинское образование в Гарварде, руководил отделом судебной медицины в полиции штата Мичиган. Он участвовал в создании Мичиганской криминалистической лаборатории, и кафедры управления полицией в Мичиганском университете, впоследствии ставшей школой уголовного права. Книга Снайдера, опубликованная в 1944 году, на три с лишним десятилетие стала классическим учебником для полицейских академий и университетских программ уголовного права. Когда вышло первое издание, Лина писала автору, как высоко ценит его работу. Снайдер польстил ей в ответ. Ваши замечания были мне особенно приятны, в частности потому, что вы признанный авторитет в этой области в нашей стране. В 1948 году через Снайдера к Ли решила обратиться Эрл Стэнли Гарднер, автор романов-бестселлеров о Пэтри Мейсон. Гарднер регулярно писал статьи для крупнейших журналов страны. Он был практикующим адвокатом и писателем, и недавно вплотную занялся изучением уголовных дел людей, которых считали несправедливо осуждёнными и приговорёнными к смертной казни. Гарднер заручился содействием полиции, следователей, криминалистов и других экспертов в проекте, который назвал Суд последней надежды. В итоге Гарднер написал редакционный материал о проекте для бульварного издания Агаси которая хотела поправить свой имидж, перейдя от сплетен и выдумок к репортажам о реальных преступлениях. Чуть позже из статьи в Los Angeles Times Гарднер узнал о Гарвардских семинарах для офицеров полиции и захотел получить приглашение на один из них. Семинар казался ему чем-то новым, необычным и мог подарить идеи для работы. Снайдер, член группы экспертов Гарднера в суде последней надежды, представил автора капитану Ли. Сначала Ли сомневалась. Я долго над этим думала, потому что упорно избегаю приглашать на семинары посторонних. Но всё же полагаю, Гарднер может оказаться полезен. Писателя пригласили на семинар в октябре 1948 года. Знакомство с современными методами научного расследования смертей стало для него откровением. Группа людей, которых он встретил, произвела на него самое глубокое впечатление, вызвала по-настоящему сильный интерес, заметила Ли. Ли решительно раскритиковала книги о Пэре Рейсене. "Ваши истории ходульные", заявила она. "Полицейских вы изображаете как невежественных тупиц, которых побеждает адвокат защиты, оправдывающий своих клиентов благодаря совершенно невероятным ошибкам полиции. Почему у вас нет книг с реалистичным описанием полицейской работы? Если бы я писал правду, ответил Гардер, книга заканчивалась бы через полторы страницы. Мне просто не верится, что люди, которых я здесь встретил, работают в полиции штата. Но так и есть, отрезала Ли. И чем скорее вы прекратите писать о Пэрри Мейсоне и о том, как полиция бегает вокруг него кругами, тем лучше. За неделю семинара Гарднер как раз закончил ещё один роман об адвокате, Дело незадачливого жениха. Во время перерывов в занятиях писатель диктовал книгу по телефону своему секретарю в Калифорнии. Ли произвела сильное впечатление на Гарднера. Она была Перфекционисткой во всех смыслах этого слова вспоминал он. Когда она устраивала свои банкеты, то тратила часы на вдумчивую организацию рассадки, цветочные композиции и программу. Думаю, ни одна деталь не казалась ей слишком незначительной, чтобы не уделить ей пристельнейшее внимание. Благодаря своему дисциплинированному уму и логическому складу мышления писал Гарнер. Лис могла понять полицейскую работу настолько, чтобы проводить остроумный и точный анализ как отдельных дел, так и текущей ситуации в целом, а также тщательно планировать, что ещё предстоит сделать. Убедившись в важности судебной медицины, Гарднер позвонил Гарри Стигеру, издателю Агаши, и ещё одному члену экспертного совета суда Последней надежды. В последний день семинара Стигер прибыл из Нью-Йорка в Гарвард, чтобы обсудить идею книги о героем, который стал бы полицейский штата или судмедэксперт, использующий последние достижения науки для расследования убийств. Делая незадачливого жениха Эрл Стэнли Гарднер посвятил капитану Ли. В предисловии он написал: "Эта книга была написана при весьма необычных обстоятельствах. Последнюю часть я продиктовал, посещая в Бостоне, семинар по расследованию насильственных смертей на кафедре судебной медицины Гарвардской медицинской школы. Я давно слышал об этих семинарах, организованных под началом Фрэнсис Глесснер Ли, капитана полиции штата Нью-Гэмпшир. В полицейских кругах приглашение на семинары ценится не меньше, чем приглашение в Голливуд среди барышень, мечтающих стать актрисами. Организатор и путеводная звезда этих мероприятий капитан Фрэнсис Ли. Думаю, за всю свою жизнь она не упустила из виду ни одной детали. Капитан Ли реконструировала в мельчайшем масштабе 1 фут к одному дюйму некоторые загадочные преступления, с которыми сталкивалась полиция. Работа, которую проделает капитан Ли, изумительна. Я посвящаю эту книгу ей в качестве выражения признательности и восхищения тем, как её разум, работающий с точностью железнодорожных часов, реализовал план профессиональной подготовки, способный сделать полицейского штата таким же компетентным специалистом, как доктор или юрист. Как только первый экземпляр дела незадачливого жениха сошел с типографского станка, Гарднер подписал его и отправил Ли. Книги с автографом писателя доставили также всем побывавшим на семинаре полицейским. Ли обратилась к издателю Гарднера «Вильям Морроу энд Кампани» с необычной просьбой прислать ей не разрезанный печатный лист с первыми 32 страницами дела незадачливого жениха я бы хотела сделать уменьшенную фотокопию в моём масштабе и использовать её для изготовления миниатюрной книги для одного из моих этюдов объяснила она надеюсь я не прошу слишком многого также я надеюсь получить разрешение воспроизвести эту часть книги разумеется не для продажи «Но, пожалуйста, не говорите мистеру Гарднеру». С энтузиазмом новообращенного Гарднер пообещал Ли написать книгу, в которой полиция штата показана с положительной стороны. Он был готов подписать произведение собственным именем или одним из множества своих псевдонимов, например, Чарльз Джи Кенни, Карлтон Кендрик или Эй-Эй Фейер. Но писатель хотел попросить Ли об одном одолжении. Ему нужен был реальный опыт работы с полицией штата. Гарднер хотел провести время с полицейскими, чтобы следить за тем, как расследуют настоящее убийство и набрать реалистичных подробностей для своих книг, и он просил Фрэнсис о помощи. Имена и другие детали писатель обещал изменить чтобы не нарушать конфиденциальности и не рисковать судебным преследованием, а всю историю рассказать в художественной форме. «Что я по-настоящему хочу?» — так это узнать, как организована работа полиции штата, расследующей сложное дело об убийстве, посмотреть, как все это устроено, и набрать сведений для основы книги, увидев весь механизм в действии, писал он. Ли считала, что Гарднер Может быть полезен для продвижения судебной медицины и берегла их отношения. Честная книга из-под его пера, описывающая полицию в благоприятном свете, внесла бы неоценимый вклад в ознакомление широкой публики с судебной медициной. Началась живая переписка с Эрллом Стэнли Гарднером, сообщила она Морицу. Я предполагаю, мы сможем убедить его написать то, что мы хотим. Связавшись с друзьями в полиции штатов Массачусетс, Нью-Гемшир, Коннектикут, Пенсильвания, Мэриленд и Вирджиния, Ли организовала для Гарднера турне. Она оповестила Вотсона, главу полиции штата Вирджиния. Писатель признал, что занял неправильную позицию в отношении полиции, преуменьшая её заслуги в пользу героя-делетанта. И теперь планирует написать книгу, в которой главным героем будет полицейский. Я полагаю, добавила капитан Ли. Он может принести полиции много пользы, если напишет книгу с этой точки зрения. Но для этого ему необходима полноценная подготовка и, что особенно важно, точная информация. В последнюю неделю апреля 1949 года Гарднер посетил ещё один семинар в Гарварде. В этот раз его сопровождал издатель Агоси Гарри Стигер и другие участники суда Последней надежды: Лимоан, Шнайдер, частный детектив Рэймонд Шиндлер и эксперт по детекции лжи Леонард Киллер. Сразу же после семинара Ли и Гарднер отправились в двухнедельное путешествие по штатам от Бостона до Ричмонда на машине Ли с лис шафёром. Гарднер взял с собой камеры и диктофон. В Балтиморе капитан Ли и Э럴 Стэнли Гарднер встретились с членами комиссии по смертных расследований Мэриленда. Доктор Говард Малдис, который был главным судмедэкспертом с тех самых пор, как 10 лет назад в штате появилась эта система, неожиданно заболел и умер в январе. Мэриленд нуждался в замене. Судмедэксперт штата подчинялся независимой комиссии, которая, согласно закону, обеспечивала его автономию и независимость. В Балтиморе было две выдающиеся медицинские школы: Университет Джона Хопкинса и Мэриленский университет. И город вполне мог стать ядром судебной медицины. Ли уверяла членов комиссии, что лучшим кандидатом от Морица стал бы Рассел Фишер. Он завершил обучение патологии и прошёл трёхлетний курс судебной медицины. Молодой и амбициозный Фишер упустил свой шанс вернуться в Ричмонд в качестве главного судмедэксперта Вирджинии, и теперь Ли горячо рекомендовала его на аналогичную позицию в Мэриленде. Э럴 Стэнли Гарднер также поручился за Фишера, уверяя комиссию, что патологоанатом умён и обладает волевым характером, позволяющим сопротивляться политическому влиянию. В сентябре 1949 года Рассел Фишер стал главным судмедэкспертом штата Мэриленд. В течение года он запустил программу обучения. По его мнению, офис главного судмедэксперта в Мэриленде со временем должен был превратиться в институт судебной медицины аналогично к кафедре Гарварда. Тем временем в Гарварде библиотека судебной медицины Маграта, на момент основания уже самая большая в мире и имевшая в своем составе тысячу томов, стала еще внушительнее. Благодаря усердным приобретениям Ли теперь коллекция включала три тысячи книг и периодических изданий. Здесь было множество редких и ценных текстов, архив дел Маграта, уникальные документы, а также самое полное в США собрание материалов по делу Сакка и Ванцетти. В начале 1949 года руководитель медицинской библиотеки снова обратился к Морицу с идеей объединить книги кафедры с центральной библиотекой. Заведующий кафедрой на это ответил Я не готов передать вам дословно ту часть личного письма миссис Ли ко мне от 15 ноября 1938 года, которая касается библиотеки Маграта. Однако могу вас заверить, что в то время она категорически возражала против передачи любой библиотеки этой кафедры, и у меня нет оснований полагать, что её точка зрения изменилась. Студия Metro-Goldwyn-Mayer Хотелось снять фильм в документальном стиле, рассказывающий реальную историю в художественной форме. Вкусы американских кинолюбителей изменились после Второй мировой войны. Их интересовали более реалистичные фильмы, менее идеализированные изображения повседневной жизни. История о преступлениях и детективные загадки никогда не теряли своей популярности, но судебная медицина была ещё не тронутым источником сюжетов. Мы полагаем, что на основе этого материала можно разработать очень эффектную историю, гласил вердикт MGM. Самое интересное здесь то, что детективом будет непривычный для всех тип, напоминающий Дика Трейси, а доктор судебный эксперт, что довольно свежо. Кстати, судебные декстерты участвуют в реальных полицейских расследованиях, но по каким-то причинам их никогда или очень редко не показывают в кино. Метро Голдвин-Мейер и Мориц достигли соглашения о съёмках фильма под условным названием Убийство в Гарварде. Задача написать сценарий была возложена на Леонардо Шпигельгасса, который недавно участвовал в создании сценария к фильму Солдат в юбке. Студия согласилась выплатить Гарвардскому университету 10 тысяч долларов в обмен на сотрудничество и помощь кафедры судебной медицины. Морец получал право вынести финальное решение по поводу научной достоверности сценария. Руководство университета сомневалось, насколько уместно упоминание Гарварда в шоу-бизнесе. Надавил Бёруэлл, декан медицинской школы судебную медицину тормозят архаичные законы и нехватка финансирования. Я придерживаюсь мнения, что хороший кинофильм может сделать для общественного просвещения больше, чем тысячи страниц, написанных для медицинских журналов, и тысячи выступлений в медицинских сообществах и ассоциациях юристов. В конце концов, администрация Гарварда разрешила МЖМ использовать название университета. Шпигель Гасс написал десятистраничный синопсис убийства в Гарварде. Начинался он с того, что различные эксперты, занятые в расследовании подозрительных и насильственных смертей, собрались вокруг стола для совещаний в библиотеке Маграта. Тем временем миссис Ли присоединяется к группе. Собрание открывается, и мы переходим к последнему пополнению этюдов на тему необъяснимой смерти – До сих пор присутствие миссис Ли на совещании не объяснялось. Она очевидно необычная фигура среди собравшихся. До сих пор у истории не было ни главного персонажа, ни общей задачи. Это было документальное свидетельство совместного предприятия университета и правоохранительных органов штата, демонстрирующее масштаб и природу проблемы загадочных смертей, а также те неожиданные повороты, которые порой возникают, если расследование ведётся профессионально. Далее Шпигельгас предполагал, что камера покажет диораму с горевшей хижины, а затем перенесёт нас в прошлое. Джордж Бёрджес Маграт расследует убийство и поджог Флоренс Смоу. Отсюда начнётся рассказ об основании кафедры судебной медицины до сегодняшнего дня. Ли сказала Шпигельгасу: что не ищет личной славы, но хотела бы сосредоточить внимание общества на сфере судебной медицины. Она порекомендовала ему основать историю на убийстве Ирен Перри, и Шпигельгас убрал ли из сценария. Из-за её стремления сфокусировать внимание зрителя на сфере судебной медицины, а не на своей персоне, роль Фрэнсис Глеснер Ли В развитии судебной медицины оказалась сильно приуменьшена. Её вклад как реформатора, педагога и активиста был практически потерян для истории. Вскоре после того, как Ли получила сценарий фильма Scientific Manfley, журнал Американской ассоциации содействия развитию науки предложил Морицу написать статью о научных техниках расследования преступлений. Мориц посоветовал обратиться с этим к ли, что редакция и сделала. Для такой организации, как американская ассоциация содействия развитию науки, было чем-то из ряда вон выходящим заказать статью у человека, не имевшего ни только учёных степеней, но и диплома о высшем образовании. Ли тоже так считала. Я бы хотела принять ваше предложение, ответила она на запрос Сайнтифик Манфли. Но я совершенно не подхожу для того, чтобы написать статью, которую вы предлагаете. К тому же, у неё не было на это времени. Помимо многочисленных собраний и выступлений перед местными активистами, Лиза занималась редактурой сборника статей, основанных на материалах её семинаров для Чарльза Томоса издателя расследований насильственных смертей Лимоана Снайдера. 31 января 1949 года, когда Говард Каршнер ушёл на пенсию с поста директора института патологии Университета Вестерн Резерв, Мориц воспользовался шансом занять место, к которому так давно стремился. Ли не удивилась, что он захотел покинуть Гарвард. Мориссов всю дорогу приходилось уговаривать и убеждать остаться, и он не скрывал, что предпочитает заниматься клинической патологией и исследованиями. Судебная медицина всё ещё находилась в зачаточном состоянии. Её до сих пор не признали уважаемой сферой медицинской практики. Кафедру считали безвкусной и убогой попыткой докторов сыграть в копов и разбойников и никогда не принимались с теплом в утончённой атмосфере Гарварда. Преподавательский состав Гарвардской медицинской школы смотрит на судебную медицину сверху вниз, говорила Ли. С их точки зрения, согласие доктора Морица, уважаемого патолога, возглавить кафедру судебной медицины стало для него карьерным провалом. Мориц считал, что он выполнил то, о чём его просили, создал кафедру в учебном заведении, и теперь пришло время заняться тем, что его интересовало гораздо больше. Он объяснил свои мотивы в письме Ли. Я не безразличен к своим обязательствам перед вами, Гарвардским университетом и фондом Рокфеллера. Я не безразличен ко множеству людей на кафедре, которых может в большей или меньшей степени встревожить мой ход. Однако я посвятил судебной медицине 12 лет, приблизительно треть продуктивного периода моей жизни, и теперь должен решительно определиться, чем именно хочу заниматься в оставшиеся 15 лет. Я решил обратиться к тому, что вероятно будет менее важным с точки зрения общественного блага, но несомненно принесёт мне куда больше удовольствия. К тому времени отношения между Морицем и Ли, остыли, хотя и остались подчёркнуто вежливыми. Морица раздражало вмешательство Ли в дела кафедры и вечные запросы для её семинаров. С точки зрения Ли, Мориц всегда больше интересовался собственной карьерой, чем судебной медициной. Со временем Френсис узнала, что он порой бывал двуличным ставил себе в заслугу труды Ли и одновременно за ее спиной говорил то, что вредило ее идеям. Вслед за уходом Морица о своем выходе на пенсию объявил и декан медицинской школы Сидни Беруэлл. Положение Ли стало неустойчивым. Под вопросом оказалось существование всего, над чем она работала. Книга, книга фильм Убийство в Гарварде, семинары и даже сама кафедра судебной медицины.